Глава девятая. Чужое добро. Кристина запустила колонку, пощелкала, выбирая советские хиты, которые так любила слушать мать в предновогодний вечер, когда вовсю крошились майонезные салаты, досаливались куриные бедра в раскалённой духовке, а Кристина пряталась в комнате и листала ленту в телефоне. Столько лет прошло, а музыка это все еще успокаивала выдергивала в спокойное детство. Колонку пришлось бросать в сугроб, тянуться за старой челночной сумкой, в которой лежали и картины, и широкая клеёнчатая скатерть с лупоглазыми праздничными оленями. Ветер забирался под куртку, щипал лицо, но Кристине было не привыкать торговать на свежем воздухе. Она приехала на конечную, к заводской проходной. С трудом выбралась из автобуса, картины в жестком кофре цеплялись за сиденья. Отовсюду торчали чужие колени и локти, люди возмущались и шипели за спиной. Кристина не обращала внимания. Она приезжала сюда, в дальний конец города, потому что никто из ее знакомых не тянул лямку на металлургическом комбинате, а она почти стыдилась этого магазина на асфальте разве что самую капельку. Каждую картину она протирала варежкой, примерялась, оглядывая лаковый слой, который не брали ни снег, ни дождь, ни равнодушные взгляды. Иногда Кристине казалось, что если бы она относилась к шмелю с той же любовью и заботой, что и к своим работам, то всем им, и ей, и Юре, и шмелю, жилось бы куда легче. Сгущались сумерки, Люди текли через проходную бесконечным потоком, чёрно-курточным и хмуролицем, а Кристина улыбалась во все зубы и приплясывала, чтобы не окоченеть на ветру. Она раскладывала работы на продажу недалеко от поста охранников, раньше заглядывала к ним с просьбой погреться. Но лица сразу становились серо-кирпичными, непроницаемыми. «Нельзя, штрафанут!» и одними взглядами выталкивали ее обратно. Она привыкла. Брала с собой термос и бутерброды из хлеба и дешевого плавленного сыра. Надевала валенки с голубыми ежевичными ягодами, вышитыми на войлочных боках. Это мама прислала подарком. Кристина тогда фыркнула и стыдливо засунула валенки в диван, не зная, как они пригодятся. Утеплялась пуховыми носками и платком. Платок Юри достался от бабушки, пережил несколько переездов, память все же, но теперь им пользовались то Кристина, то Шмель, когда из щелястых, незаклеенных на зиму окон тянуло сквозняками, а батареи топились едва-едва. Обычно Кристина продавала рисунки через соцсети или сайты с объявлениями, но иногда сбегала из квартиры, прикрываясь извечным «мне деньги надо зарабатывать». Чаще всего это бывало перед праздниками, 8 марта или Днем Матери, когда быстрые натюрморты наброски, ветки мокрые поникшие сирени или фальшивые пейзажи расхватывались, едва Кристина успевала выложить их на клеенку. Или вот под Новый год Кристина специально намалевала всяких заснеженных елок, каминов с желто-оранжевым огнем, собак в Дед шапках, и рассчитывала заработать за один вечер на праздничный стол и подарки для шмеля. Картины шли потоком, она рисовала их небрежно и быстро, просто чтобы занять чем-нибудь руку и стрясти побольше денег. Но иногда против воли получалось хорошо, как вот этот ночной лес. Лунный серебристый свет, будто выпуклые тени на синем снегу и слабый хвойный запах от масляных красок. Расставаться с этим холстом не хотелось, а поэтому на ценнике, криво налепленном на двусторонний скотч, она заломила огромную цену. Ёлки купили первыми. Мужчина в добротном пальто все поглядывал на часы и притоптывал ногой, пока она искала сдачу по карманам пуховика. Вокруг музыки и красок столпились работяги. Кто-то смеялся во всю глотку, Кто-то отколупывал ногтем присохшую каплю, а Кристина зазывала всех невыразительным голосом и подкручивала громкость на колонке. О чем-то спрашивали, и она отвечала, приподнимала картины и крутила их как кусок нежирного мяса на рынке, от чего-то успокаиваясь. Ей нравился этот гам, ярмарочность. Быть может, за этим она сюда избегала. Кто-то из теток хвалил Кристину тонким голосом, кто-то фыркал и кричал, что вызовет полицию, устроили тут базар-вокзал, людям после смены отдохнуть не дают. Один лысоватый паренёк крутился рядом с Кристиной, сколько бы она ни стояла на морозе, сколько бы не растирала варежками онемевшие щеки и губы. Обычный такой человек с усталыми глазами и простецким выражением лица. Шапка у него была дешевая, из нее кудрями торчали нитки. Он горбился и сплевывал, много курил, а потом предлагал подвести Кристину на своей старенькой иномарке. Кристина поначалу отказывалась, мало ли что у такого в голове, а в один из дней устала настолько, что просто махнула рукой. Он довез до подъезда, даже не шевельнув пальцем в ее сторону и Кристина считала его теперь кем-то вроде личного водителя. Они собирали рамы, сминали одеревеневшую клеёнку и прятались в салон, где к тому моменту уже в холостую работала негреющая печка. Работягу звали Ильёй, и ей сразу ударило по ушам сходство с Ильясом, а поэтому она насмешливо звала его Ильёй Михалычем, не спросив ни разу настоящего отчества. Илья Михайлович не сопротивлялся, сторожил ее, довозил до дома и ничего не требовал взамен. Она знала, что это только до поры до времени, но не торопила события. Помогает — и на том спасибо. Почернело, зажглись холодно-белые фонари. Разлился по сугробам их холодный свет. Люди почти иссякли, разве что трудоголики мерзли и приплясывали на остановке, дожидаясь автобусов или захудалого трамвая. Кто-то еще прогуливался мимо клеёнки, словно на выставке, и Кристина опять полезла за термосом. Пальцы ног колола даже в валенках. Бутерброды бурчали в животе, а чай, от которого теперь ныл кончик языка, почти закончился. Кристина пила его мелкими глоточками из крышки, грея об нее побелевшие пальцы. Она не обратила внимания на женщину, которая присела на корточки за чьими-то ногами и хищно вытянула над клеёнкой голую скрюченную кисть. Вот рука эта почему-то отпечаталась в памяти до самых мелочей. Глубокие шершавые трещины между пальцами, объеденные до мяса ногти и резиновая плотная кожа. Пока Кристина разглядывала эту руку, пальцы схватились за самую маленькую из картин. Котенка с голубым бантом и глупо стеклянными глазами. Рванули на себя, и женщина бросилась бежать. Кто-то вскрикнул. Последние прохожие озирались в удивлении. С места сорвался Илья Михайлович, а Кристина осталась стоять, нахохленная, втянув голову в плечи. У нее раньше никогда не воровали картины. Ни на автобусной остановке под теплым летним дождем, ни на городской ярмарке, где холсты со всех сторон окружали баночки золотистого меда и переспевшие дыни. Не здесь, на проходной. Колючей снежной крупой ударила в глаза, и Кристина медленно пошла следом. Ей казалось глупым и жалким бежать с криком, выдирать котенка из потрескавшихся пальцев, драться за него. Подталкивало почти что любопытство. Зачем этой женщине воровать? Тем более самую мелкую и неказистую, самую коммерческую из картин, как называла их Кристина, оттопырив нижнюю губу. Воровка не придумала ничего лучше, чем запрыгнуть в салон рейсовой газели, которая стояла с настежь распахнутыми дверьми и лениво дожидалась, пока в салоне наберется хоть немного народу. Следом за женщиной и влетел Илья Михайлович, выволок ее на холод и вырвал подрамник из рук. Женщина не сопротивлялась, только щурила воспаленные глаза и прикрывала голову рукой. Илья Михайлович толкнул ее в плечо, и воровка послушно повалилась в снег. Присела, глотая слезы. Кристина подошла, постояла в молчании. Илья Михайлович замахнулся картиной будто хотел пробить ее о голову плачущей женщины, но Кристина остановила его. Холст-то пожалей! Он обернулся. Глаза его то ли от охоты, то ли от злобы изменились, и в них так явно и неприкрыто мелькнул Ильяс, что у Кристины все вспыхнуло внутри, и уголок рта пополз вниз. Безобразно, как при инсульте. Илья Михайлович тут же отвернулся, прокашлялся и протянул ей глуповатого котенка. Кристина, не глядя на него, подала женщине руку и помогла подняться. Отряхнуло тонкое осеннее пальто. Левый карман, плотно пришитый темно-синими, не подходившими по цвету нитками, оказался оборван. Рукава и воротник засалены, а маленькая сумка шелушилась черными пятнами, словно кожа слезала от солнечного ожога. Женщина дрожала и извинялась через слово. «Полицию вызываю!» Буркнул Илья Михайлович. Кристина фыркнула, спросила у женщины. «Зачем вы?» Та смотрела в продавленный собственным телом сугроб. Неухоженная и растрепанная, с залысинами. Там, где слетела вязаная шапка, светились заплатки белой кожи. Кристина уже видела такое у одноклассницы. Та сначала от нервов просто грызла ногти, Потом начала выдирать волосы и скручивать их колечками. А после летних каникул вернулась в бандане, которую не снимала даже на уроках. И все равно ее пальцы по паучьи лезли под ткань, дергали тонкие бесцветные ресницы, и глаза у нее становились такими непроницаемыми, мертвыми. Кристина встряхнула головой. Женщина забормотала что-то о дочери. «Скоро праздники, а у них шаром в кошельке покати. А она ведь работает, но ипотека и два кредита, на холодильник и телефон. Они все сжирают. Остаётся на еду и квартплату, а хочется праздника. Вот она и сглупила. Вы пощадите её». «Врёт», — влез из-под руки Илья Михайлович. «Лучше бы и правда врала», — сказала ему Кристина. Женщина вскинула лицо. «Вы простите, я не должна была так. Хотите, пусть полиция приезжает, пусть меня штрафуют или посадят, я виновата». «Я дочери только один подарочек купила. И знаете, какой?» Лицо ее прорезало кривой ухмылкой. «Какой?» Кристина смотрелась в нее как в зеркало. «Вафельное полотенчико с тигром, они по 30 рублей на остановке». «Отличный подарок для восьмилетней девочки, правда?» «Да о чем я вообще? Я поеду. И больше... больше так не буду». Илья Михайлович противно и издевательски расхохотался. «Знаем, мол, таких вот бывалых». Принялся доказывать, что женщина пьет. Лицо у нее и правда было распухшее, а тело костлявое. Но запаха не было. Дочери, скорее всего, тоже не было, но мало ли для кого она хотела взять картину в подарок. Кристина зажмурилась, потому что в голосе женщины мелькнуло такое сожаление, такое отвращение к самой себе, нищей и взвинченной, сутками пропадающей на работе, но не способной ничего сделать, что Кристина молча протянула ей картину, ткнулась рамкой в легкое осеннее пальто. Женщина отшатнулась. «Я не буду брать. Ни копейки нет. Я не могу. Я и так ведь...» «Тогда я ее выброшу». Голос стал хриплым и вязким, как от простуды. Кристина прямо смотрела ей в лицо. «Не возьму, правда. Не жалейте нас. Мы бедные, да, но я придумаю что-то. Не сворую, нет. Займу, смену возьму лишнюю». «Хоть сережки пластиковые!» Кристина обогнула ее, почти зашвырнула в салон картину и помогла женщине подняться в газель. Та, словно ослабев от стыда и короткой пробежки, вцепилась в протянутую руку. Ладонь у нее была очень сухая и твердая, как холщовый мешок. «Если вы сможете повесить кота на стену и не вспоминать каждый раз про этот вечер, то берите» сказала ей в спину Кристина. «А если нет, то пусть кто-нибудь другой забирает». И сама захлопнула тяжелую автоматическую дверь. Илья Михайлович стоял рядом, сопел недовольно. Сколько он таких встречал и слышал. Проработает месяц-другой, вылетит и снова будет жить на пособие. И ладно бы, если правда бездетная, А то дочку ее быть может, несуществующую, все же жалко. Кристине его жалко было безразлично. подумалась про клеенку, про разложенные на морозе наброски и огромные холсты, про марлевые подгузники у шмеля и виновато заискивающий Юрин голос, который твердил, что еда закончилась. Готовить не из чего. Еда — закон. Она на негнущихся ногах вернулась к картинам и, кое-как присев, принялась их сгребать. Полноватая низенькая тетка в норковой шапке и лыжной куртке отрапортовала, что они приглядели за другими холстами, и Кристина поблагодарила между делом, даже не поняв смысла сказанного. Кристина думала не про женщину даже, а про ее, возможно, существующую дочь. Какой она видит собственную маму? Какая она сама? С жалобным взглядом или слишком взрослая, прожжённая на вид? Тоже рвет с головы волосы или режет руки тоненькими лезвиями? Вытаскивает маму из запоев или уходит, чтобы не замечать? Даже если та и не пьет, то каково дочери знать маму такой, хватающей на улице картину и бегущие к газели, словно на соревнованиях, а потом застывающие на морозе слезы, сопли, извинения. Всегда ли мама тащит то, что плохо лежит, или это и вправду впервые? Каково ей самой видеть дочь в ворованном? Стыдятся ли они? Кричат до хрипа? Или просто не замечают друг друга? Целует ли эта женщина свою дочку перед сном? И нужен ли ей вообще, дочери, этот котенок нелепый, словно несмышленному ребенку. Кристина взяла у молчаливого Ильи Михалыча дрянную крепкую сигарету. Сплюнула в снег. Показалось, что сжавшийся комом желудок забросил кислоту в пищевод, и все внутри обожгло. Загорелось. Люди разбрелись. Кто-то просил показать вон ту зарисовку. Но Кристина только покачала головой. Казалось, застыл даже воздух, морозный и неподвижный, будто стыдящийся чего-то. «Я на автобусе», — сказала Кристина. Илья Михайлович насупился. «Ты прости, это из-за бригадира все, сука. Нервишки шалят». «Не смотри на меня так. Я довезу и все. «Я на автобусе». «Зачем?» Она пожала плечами. Илья Михайлович забормотал, что срывается по глупости. Бывшая жена нервы выматывает, работает шлюхой в местной забегаловке. С одного мужика на другого в припрыжку, а Илья Михайлович должен при этом детей ее неизвестно от кого нагуленных кормить и поить. И развода она ему не дает, и звонит постоянно. То кредит у нее, то и съёмные квартиры грозят выгнать. И вообще он после того, как они разбежались, разочаровался в настоящей любви. А тут вдруг Кристина, как ангел, что-то неземное, с картинками своими, и он готов просто стоять рядом и на нее смотреть, только бы не прогоняла. Ничего ему не надо. Ничего просто сложит в багажник ее картинки, просто довезет и уйдет сразу же. Прости его, безмозглого, он никогда больше...» Илья Михайлович шепелявил, его смёрзшиеся губы не успевали за мыслью. Кристина почти не слушала. Он придержал дверь, пока она забивалась в душный автобусный салон, затаскивала кофр с нераспроданными картинками, как он их называл. Хрустели вырученные деньги в пуховике, но и они, и разговоры хохочущих румяных женщин, которым тяжелые смены, мороз, пьющие мужики и даже бедность были нипочём. Все это не помогло и в груди у Кристины заныло. Она высунулась из автобуса, пока Илья Михайлович упрямо ждал под дверью. Будто надеялся, что она перебесится и выйдет. «Как отца твоего зовут?» Лицо его вытянулось. «Кого?» «Папу, отчество, говорю, у тебя какое?» «А, это... Валентинович я. И нет отца, лет двадцать как». «Понятно, Илья Валентинович. Не мёрзни, езжай домой». Он посветлел глазами и буркнул. «В следующий раз тогда отвезу». И ушел в ночь. Захлопнулись двери. Завод медленно поплыл назад и растаял. Затерялся в темноте светлым дымом и промышленными прожекторами. По дороге Кристина, навьюченная громоздкими и тяжелыми картинами, заглянула в детский отдел. Долго бродила между полками и тосковала. Она взяла больших металлических солдатиков в коробке, Дорогих. Потрясла представила пробитые каски и выставленные ружьи-штыки, гримасы на игрушечных лицах и вернула набор на полку. Остановилась на саквояже юного доктора. Может, шмель все же вырастет нормальным и без ее любви. пойдет терапевтом в местную поликлинику, вылечит всех окрестных бабулек и даже вредная соседка тётя Люся до этого дня доживет. Не самая плохая судьба. За подарок Кристина отдала больше половины заработанных денег. И ни копейки ей сегодня было не жалко. Уже на выходе из магазина пискнул телефон. Это палыч набирал волонтеров на новое дело. И Кристина, все еще зыбко-шаткая, разболтанная внутри, прямо с тяжелым кофром отправилась туда. Долго шла по заметенному снегом частному сектору. Сюда невозможно было добраться даже на такси. Машины намертво застревали в сугробах и на едва прочищенных дорожках. Кристина злилась, что отказалась от помощи Ильи Михайловича, вернее, Валентиныча. В конце концов, он ведь не замуж её звал. Из кирпичных и жестяных труб тонкими струйками вился дымок и вплетался в едва угадывающиеся силуэты снежных шапок. За каждой шторой горел теплый свет, гудел тоскливо унылый лай, Кристина валенками проваливалась в невидимые ямы и с трудом тащила картины следом за собой. Ей хотелось бросить кофр у очередного забора из профлиста. Но столько времени, столько сил было вложено, да и перед праздниками пару раз Кристина еще успеет выйти на продажу. Улица Садовая сменялась ягодной, у колонки с водой лежали глыбы наколотого прозрачно-синего льда а голые кусты и деревья стояли в снежных шапках. Недвижимые, равнодушные. Нужный ей домик утопал во тьме. Рвалась цепи собака у калитки, и Кристина обошла ее широким полукругом. Палыч помог снять кофр и унес его в комнату. Пожал ей ладонь, когда в нему другу. Она поняла, что почти соскучилась. И по галке, и по их взаимной с Палычем любви Сегодня ни Галки, ни других девчонок-волонтеров не было. Палыч на все расспросы только отмахнулся и представил новенькую — Юлю. Эта новенькая была давней Галкиной знакомой, и сегодня именно Галка должна была помочь ей с первым в жизни делом. Да вот как-то у Галки не срослось, и Юля теперь то смущенно мялась в углу, то сидела с краю, боясь поднять глаза. Кристина присматривалась к ней. Пышные бедра и плечи, усталое лицо. Юля без конца заглядывала в телефон, словно торопила время. Приехали и волонтеры, едва но все же знакомые. Полная тетка с розовым влажным кончиком носа, будто бы собачьим, и Равиль, студент медколледжа, с нечеловечески добрыми глазами, спокойный и сосредоточенный, подрабатывающий на скорой помощи. Он однажды даже приезжал к Кристине на вызов, когда шмель почти два дня температурил под сорок. И Кристина не сомневалась, что он умирает, и боялась этого, и старалась не слышать подленькие мысли в голове, что так может и к лучшему. А еще в комнате ждала внучка покойного, нечесанного старика, который неодобрительно косился на гостей с фоторамки под траурной лентой. Потрескивали в деревенской печи дрова. В углу стоял затянутый паутиный самовар. Все еще ждали хозяина расплющенные тапки. Кристина с сожалением вспомнила про пластиковый короб и подумала, что здесь было бы чем поживиться для картины. Пахло водкой, печеной на углях картошкой, старостью и затхлостью. Внучка суетилась, прибиралась и протирала лавку тряпками. Выносила в предбанник пустые ведра. «Мы тут с мужем и дочкой будем жить. Разбирать ничего не надо». Про деда она ни словом не обмолвилась, будто и не помнила уже. Кристина решила не вникать. Душа в банке оказалась прозрачной, почти невидимой. Равиль уточнил у Палыча, не забыл ли он чего, но нет. Старик прятался внутри. Он и из банки выбираться не спешил. Вздыбливался слабым паром, едва дотекал до ноздрей. Юлю держали под локти, объясняли ей каждый шаг, успокаивали, как делали это с любым новичком, да еще и старались всегда уменьшить память, разделить ее хотя бы на пятерых или шестерых, чтобы не ударилось непривычки. Когда старик все же скользнул в распахнутый крестинин рот, она ощутила лишь слабое эхо, тоску, Знакомые чувства. Почти все их бабульки или дедульки были бесконечно одинокими и привыкшими к этому одиночеству. Но старик никак не мог с ним сжиться. До самой своей. Выли за калиткой бездомные псы, и даже щелканье душистых березовых поленьев в покосившейся печи не согревало. Старик мелькнул слабым холодным огнем и рассеялся. Пустота. Каждое утро грести снег лопатой, кормить матроску на цепи, уже третью с этой кличкой, вываривать потроха и перловку для псов понесчастней, собирать огурцы, тыкву, кабачки. Внуки приедут и заберут. Вспомнят деда хоть каким-нибудь словом. Жечь по осени ботву на узком пятачке огорода, вырезать червей из яблок, а зимой при свече прислушиваться к вьюге. По всей улице от непогоды выбивала пробки. И старики ходили от калитки к забору, обменивались впечатлениями и рано ложились спать. Но Ивану Никанорычу не спалось. Раньше кошка еще была, Тамара. Котят приносила каждый сезон, а потом ушла и пропала. Кошки всегда уходят подальше умирать. Долгая длинная жизнь. Два развода за плечами, дочка на старости лет, внуки и тишина. Забвение. Трижды поломаны настройки стройке позвоночник, некогда было крепить тросы или страховку, отвлекаться, но все три раза Бог уберег, сохранил ему жизнь. А зачем? Чтобы вот так сидеть и таращиться в свечное пламя, прислушиваться к очередной матроске и думать, зачем ему жизнь вообще? Такая длинная, бесконечная, пустая. Раньше думал счастливый, другие бы свалились и насмерть, а он живой. Спина болела на любую перемену погоды. Иногда он и выпрямиться не мог, но все равно упрямо ковырялся в огороде. Потом все чаще и чаще стала появляться мутная самогоночка в стеклянной единственной бутылке. Сходить к вальке. Поболтать с ней о том, о сём, и ее муж бывало угостит салом со специями, домашним, ароматным. Стекло бутылки грело даже через бушлат. Пил понемногу, по стакану перед ночью, как снотворное. Знал, что так испиваются, но не боялся. Стакан становился больше, глубже. Иван Никанорыч этого не замечал. Кашу варил все реже. Матроска скулила под окнами, рвалась с цепи. Внуки перестали заглядывать даже за помидорами. Огромные и черные, сладкие, сорта обычье сердце. Томаты портились в погребе, потому что Ивану Никанорычу лень стала делать закрутки. Он лежал на печке, гладил ее остывший бок и согревался вновь наполненной стеклянной бутылкой. Потом пришел Валькин муж за долгами, уже без сала, и Иван Никанорыч отдал ему всю свою небогатую пенсию. В честь этого распили еще бутылку. Повздорили. Глупо так, из-за огорода. Можно ли из куска пластиковой трубы сделать хорошую поливалку? Слетела кружка со стола, разбилась мелкими, остро-блестящими осколками. Попался под руку нож. Глупо так умер, по-дурацки. Самому стыдно, но слабо, будто разучился Иван Никанорыч и стыдиться и радоваться. И прожил обычно, и умер как собака. Забыть бы про себя и дело с концом. «Вообще-то нельзя криминальные нам давать», — хрипло сказал Равиль, когда в комнату вернулся Палыч. Внучка молчала, кусала распухшую до красноты губу. «Так он сам же, ну, себя». Палыч полез в планшет. Сосед его пырнул. Чужая крестине тетка нервно потирала бок справа, где печень. Юля стояла на дощатом полу на коленях, перегибалась пополам и пальцами зажимала несуществующую рану. С губ ее бесконечно рвалась. «Ни за что больше! Ни за что!» У Кристины тоже болела над животом, но слабо, тягуче, как плохо зарастающий шрам. «Ножиком пырнул», — уточнил Палыч. Галка бы ответила ему, мол, нет, веткой яблони или полотенцем с веревки, Ну, конечно, ножом. «Виталий Палыч, но ну разве можно таким быть на старости лет?» Галки не было. Равиль кивнул, внучка промолчала. «Вы знали?» Палыч снова запыхтел. «Догадывались. Но разбираться-то никто не будет. Вот я и подумала. Вызовем полицию и все объясним», — вмешалась Юля, но от нее отмахнулись. «Нет таких правовых норм. Нет законов. Бесполезно вызывать наряд и доказывать, что деда убили. Как докажешь-то? Жил себе, пил, не выдержал». Ткнул ножом в бочину и умер тихонько. Дом теперь внукам перейдёт. «Я сообщу, конечно». Палыч почесал лысину и вздохнул. «Но чтобы никаких разборок, ясно? Если хоть нос этому соседу разобьете, я лично вас и упрячу в клетку». Внучка злобно покосилась на него и отвернулась. «Знаю я вас, мстителей», — продолжал Палыч. Ты тоже молодец. Нет, чтобы еще кого поискать. На волонтеров мне скинула. А им каково в этом говне руками ковыряться, а? Еще и новенькой. Дети же совсем, а со смертью вечно. И что мне, надо было оставить как есть?» Вспыхнула внучка, взмахнула руками. То ли сам, то ли убили. И воспоминания его не забирать, да? «А я, может, для детей хочу древо семейное сделать, распечатать и заламинировать. От него не допроситься было, ни про мать, ни про отца». «Так вы не ездили к нему вообще-то?» — фыркнула тетка. Нос ее разбух, как те самые мясистые помидоры с куста. И Кристина подумала как-то равнодушно, что это может и простуда быть, и корона». Если шмель опять заболеет, она вздёрнется на той самой батарее, за которой лежат мешки из-под муки. Пришлось кашлянуть. Какая бы внучка ни была, все свои мысли волонтёры обязаны оставлять при себе. Скажешь с сгоряча и начнется. Внучка заверещит, что они ни черта не знают про их семью, что дед пил беспробудно, вонял и загибался, они его и кодировать пытались, и в санаторий увозили, а он снова находил и компанию, и чекушку, и что вы вообще?» Кристина присела в затертое кресло в углу, откинулась на подушку. Равиль стоял рядом, скрестив руки на груди, и готовился разнимать драку. Палыч перекрикивал чужие вопли. Обычная история, но на новенькую Юлю больно было глядеть. Она съёжилась на полу, и, казалось, вот-вот по-детски зажмет уши руками. Кристина подавила зевок. Ей хотелось достать маленький акварельный альбом и набросать эту комнату, не очень-то похожую на жилье обычного алкаша. Иван Никонорыч хоть и пил, но старался то тут дощечку прибить, то вон там подмазать, держал огород в три грядки и пять кустов петрушки кормил матроску бездомную и других псов, которых просто некуда было подселять. Может, это ему и помогло человеком остаться. Сохраниться в дряхлом теле, не опаскудиться окончательно. Внучка схватила половник и заорала, что она любила деда всей душой, просто не хотела смотреть, как он спивается. Тетка наступала на нее, давила своим багровым носом. Равиль тяжело вздыхал. Он ушел первым, сослался на подготовку к зачётам. Палыч отпустила его и Кристину, только вот она не ушла, даже задремала в кресле, вслушиваясь в жаркий шепоток огня за заслонкой. В крики и вой, в попытки передраться или переубедить. Про старика никто больше и не вспоминал. Плакала на полу Юля. Потом приехал внучкин муж с новорожденной дочерью в пухлом коконе, и скандал понизил громкость почти до шепота. Палыч переключился на правнучку Ивана Никонорыча, которую тот при жизни так и не увидел. Зато теперь глядел на нее тремя парами чужих глаз. Девочку достали из конверта, развязали атласные завязки бантики, склонились, почти сталкиваясь макушками. Она примирила всех. Спящий младенец, спокойный и прекрасный, будто бы бросающий вызов стариковой смерти. Только Кристина и дальше дремала в кресле, не думая подходить. Что она там не видела? Пальцев этих мелких, светло-розовых, выпуклого или сплющенного лба? Если уж со шмелём не получалось, то какое ей дело до чужих детей? шевельнулся внутри знакомым одиночеством Иван Никонорыч. Кристина подумала, что если она сегодня найдет в магазине редьку, натрёт её с солью и съест. Будет ли это последней трапезой и для распадающегося в пыль старика? Дети как нарочно окружали ее повсюду, лезли в глаза, тянулись в трамваях, напоминали «ты неполноценная». «Ты не любишь своего ребенка, ты хуже животного». Сквозь полузакрытые веки Кристина наблюдала, как внучка бережно берет уже свою дочь на руки, как целует ее теплыми губами в лоб, приглаживает тонкие волосенки. Обычная хорошая мать, даже противно. Борясь с тошнотой, Кристина вылезла из кресла, взяла кофр и побрела в опустевший двор. Матроска выла под яблоней, будто бы все понимая. Над низкой избушкой висела огромная круглощекая луна, заливала сугробы желтоватым светом. Город казался покинутым и пустым. Видимо, Кристина слишком долго стояла на едва протоптанной тропинке, запрокинув лицо. Умчалась красноносая тетка, и хватала одного взгляда, чтобы убедиться. Она бы спорила еще и еще, и все волосы бы внучки повыдёргивала, если бы только этого розового младенчика не принесли. Вышла как глубоко больная, новенькая Юля, следом за ней семенил палочь в смешной ушастой кепке. «Да автобуса же, да? спросил он у Кристины. Давайте я вас провожу. Может, и такси брать придется. Кристина послушно передала ему картины. Хрустел наст под ногами. Оплакивали старика бездомные псы, поджимая отмороженные уши. Раступались перед странной процессией. От запаха снега невозможно было глубоко вдохнуть и покалывало внутри предчувствием дома, предчувствием шмеля. Палыч травил байки, что у него еще и не такое на вызовах было. Смешил омертвевшую Юлю, И в половину его истории даже Кристина не верила. Но ей было хорошо просто идти вот так, пряча подбородок в воротнике, склоняться и зачерпывать снег рукой, лепить влажные крепкие снежки. Будто и не существовало ничего плохого. Будто не надо было как-то воспитывать в себе мать. «Виталий Павлович», — в конце концов решилась Кристина, — А вызовите меня на ребенка как-нибудь. Маленького. Совсем. Палыч сбился с шага и трусливо оглянулся на Юлю, но та слишком глубоко ушла и ничего не слышала. «Ты сдурела такое просить?» «Есть немного, но вы все равно зовите». «Ты же прекрасно знаешь, что память маленьких детей под запретом. Я не могу». «Прекрасно знаю, конечно». Как родственники вам конвертик в карман засовывают, а вы звоните проверенным людям и все спокойно решаете. Только тайком. То одного волонтера в придачу к родственнику, то сидельца оформляете, то детей, то шизофреников. Просят же, как людям отказать? Все от большого сердца. Снова подумалась про галку. Палыч насупился. Даже кофр теперь нёс, отстраняя его от себя. Кристина спокойно вышагивала рядом и надеялась, что улица никогда не кончится. «Глупости какие!» — тихо сказал Палыч. «Так позовёте?» «Да. Чудесно. Мне нужен кто-нибудь до годика, с любящими родителями, прямо идеальными». «Нелюбящие не будут платить», — фыркнул он. Шантажистка. «А куда мне деваться?» Газельку они все же дождались. Пустую и вонючую, с зевающим водителем и ободранными креслами. Юля под конец то ли от мороза, то ли просто от прогулки отошла, даже улыбалась немного, но все молчала. А Кристина помнила, как в первый свой раз захлебываешься эмоциями. Юли про старика говорить не хотелось. Она рассказывала о детях. Дочка в садике, сын учится в третьем классе. Отец у них ни на что негодный. Даже туфли не может на физкультуру купить. Как снимает квартиру. Дешево, но хозяйка требует от нее ремонта. Грозится выселить. Что они работают вместе с галкой. И что галка отличная, хоть и на язык острая. Палыч в этот момент громко расхохотался. Он проводил Кристину до дверей, донёс кофр и пообещал порекомендовать её работы всем знакомым. Может, и купит кто. В конце совсем расчувствовался, нашёл в кармане лимонную карамельку и сунул Кристине в кулак. Она сухо поблагодарила его. Ещё с улицы Кристина заметила горящий на кухне свет. Значит, шмель или спал в кроватке — или дожидался ужина вместе с Юрой. Вторая догадка оказалась верной. Уже в коридоре она услышала детский смех и Юрина ужасное пение. Оставила картины в прихожей, незаметно нырнула в комнату. Даже одеяло не согревало, и Кристина пожалела, что не легла на диван прямо в куртке. Главное, что Юра не станет ее будить. Ивана Никанорыча было почти не слышно внутри. Он шептался тихонько, вздыхал, прощался. И любовь его, далекая и слабая, отзвук никогда не встреченной им правнучки. Кристина всеми силами старалась в себе сохранить, присвоить чужое чувство. Знала, что ничего у нее не получится. И все равно пыталась.